4. В этот же день случилось кое-что еще. На закате, когда Пьемор помогал ученику Рудокопа привезти скакуна нас пастбища, он вдруг услышал пронзительный крик огненной ящерицы. Подняв голову, мальчик увидел стройное тельце фаера, который, сложив крылья, с головокружительной скоростью падал прямо на него. Его спутник бросился на наземь, прикрыв руками голову, Пьемур пошире расставил ноги, но Фаер, вместо того, чтобы опуститься ему на плечо, стал сердито крича летать кругами. При этом его выпуклые глаза стремительно вращались, грозно полыхая красным и оранжевым. Потребовалось несколько минут, чтобы уговорить Крепыша, а это был именно он, присесть на плечо. Еще больше времени, чтобы малыш успокоился настолько, чтобы его глаза приобрели обычный голубовато-зеленый оттенок. Ученик Рудокопа смотрел на него, вытаращив глаза. «Ну ладно, Крепыш, я жив-здоров, но придется мне заночевать здесь. У меня все в порядке. Ты ведь можешь передать Миноле, что нашел меня здесь, правда? И что у меня все хорошо?» Крепыш издал негромкий щебет, в котором прозвучало такое сомнение, что Пьемур не смог удержаться от смеха. «Это твой фаер?» С любопытством спросил подошедший мастер, не сводя глаз к Крепыша. «Нет, мой господин», — произнес Пьемур с таким явным сожалением что Рудокоп усмехнулся. «Это один из фаеров миноли помощница мастера Робинтона. Его зовут Крепыш. Я помогаю миноле кормить его по утрам, ведь у нее их девять, и кормить их сущее наказание. Так что он мой старый знакомый». «Вот уж не думал, что эти твари так сообразительно что могут находить людей!» «Видите ли, мой господин, я и сам только что это узнал», — ответил Пьемур, не в силах скрыть легкого самодовольства. Все-таки крепыш его разыскал. «Ну и какой прок от того, что он тебя нашел?» — скептически осведомился мастер. «Как же, мой господин?» Он вернется к Миноле и даст ей понять, что видел меня. Но было бы еще лучше, если бы вы мне дали кусочек кожи для письма. Я привяжу его к лапке крепыша, он отнесет обратно, и тогда они точно узнают». Мастер предостерегающе поднял руку. «Я бы не хотел, чтобы в письме упоминался визит древних». «Само собой, мой господин», — обиженно ответил Пьемур. Неужели старший рудокоп думает, что его нужно предупреждать? На клочке, который неохотно выдал ему мастер горняков, удалось нацарапать всего несколько слов. Кожа была старая. Видно, с нее уже неоднократно соскабливали старые записи, чтобы использовать снова. Поэтому чернила расплывались. «Жив-здоров, задерживаюсь», — написал Пьемур. А потом по внезапному наитию Добавил барабанными сигналами. «Поручение выполнено. чрезвычайные обстоятельство. Старый дракон». «Гляжу, ты умеешь обращаться с этой мелюзгой!» С воршливым одобрением заметил старший рудокоп, наблюдая, как Пьемур привязывает записку к лапке крепыша. Причем сам Фаер следил за этой операцией не менее внимательно, чем мастер. «Он знает, что мне можно доверять!» ответил Пьемур. «Как говорится, доверяй, но проверяй!» Неожиданно сухо отрезал рудокоп, и Пьемур недоуменно взглянул на него. «Да ты не обижайся, парень!» Именно в этот миг Пьемуру пришлось сосредоточиться, чтобы как можно ярче представить себе Минолли. Потом, подняв руку над головой, он привычным движением подбросил Фаера в воздух. «Лети к миноле крепыш!» «Возвращайся к Миноле!» Вместе с Рудокопом они провожали взглядом Фаера, который стремительно удалялся в западном направлении, и вдруг исчез из вида. Тут ученик позвал их ужинать. Во время еды Пьемур терялся в догадках. Что же хотел сказать мастер? К кому относилось его замечание? «Доверяй, но проверяй!» «Может, он не очень-то доверяет Пьемуру?» Но почему? Разве не он сохранил для них сапфиры? И при этом ему даже не пришлось соврать. И у себя в цехе он никогда не наживался на своих друзьях, торгуясь за них на ярмарке, и всегда держал слово. Приятели часто обращались к нему за помощью. Да и вообще, разве само это поручение не знак доверия со стороны главного орфиста? Что же скрывается за словами старшего рудокопа? «Пьемор!» — кто-то тряс его за плечо. Паренек с запозданием сообразил, что к нему обращаются уже не в первый раз. «Ведь ты орфист! Спой нам! Сделай милость!» Эта искренняя просьба людей, вынужденных подолгу жить и работать в глуши, заставила сердце Пьемура болезненно сжаться от сожаления. «Понимаете, друзья!» Я потому и стал гонцом, что у меня ломается голос, и мне пока что не разрешают петь. Но знаете, — поспешно добавил он, заметив на лицах рудокопов явное разочарование. Эта искренняя просьба людей, вынужденных подолгу жить и работать в глуши, заставила сердце Пьемура болезненно сжаться от сожаления. Я могу продекламировать вам кое-какие песни, если у вас найдется, на чем отбивать ритм. После нескольких неудачных попыток он остановил свой выбор на кастрюле, которая звучала не так уж плохо, и поддерживаемый слушателями, притопывавшими в так тяжелыми сапогами, проговорил им все новые песни цеха орфистов, даже новую балладу Олеси, сочиненную мастером Домисом. Кто знает, когда им еще доведется услышать ее в настоящем исполнении? Да никто ее не услышит до праздника у лорда Гроха. И если, по мнению самого Пьемура, в его теперешней передаче эта песня многое потеряла, все равно мастер Шаганар его не слышит. Домес никогда не узнает. Зато Рудокопы были так неподдельно счастливы, что мальчик почувствовал, он потрудился не зря. Распрощавшись с холодом Рудокопов, он с первыми лучами солнца направился в обратный путь. Теперь тропа шла под уклон и от тряской рыси скакуна у Пьемура зуб на зуб не попадал. Временами они с пугающей скоростью скатывались с откосов, которые с таким трудом одолевали накануне. Пьемур зажмурился, и, вцепившись в седло, изо всех сил надеялся, что они не слетят с тропы в бездонные ущелья. Когда он возвращал своего невозмутимого скакуна Банаку, животное лишь слегка вспотело под седлом, в то время как сам Пьемур весь взмок я вижу все в порядке лаконично заметил банак хоть он и не больно прыток зато надежен с таким преувеличенным облегчением проговорил Пьемур, что банак рассмеялся вступив на главный двор цех орфистов пемур услышал как Тельгин отважно поет соло леса он усмехнулся про себя даже когда тильгин не врет Голос его звучит скучно и вяло. На крыше никого из фаеров Миноли не было видно, но на подоконнике спальни мастера Робинтона нежился на солнышке Заир, так что Пьемур взлетел по лестнице через две ступеньки. Хотя он втайне сожалел, что никто не видит его триумфального возвращения, в этом был и свой плюс. У него не появилось искушения разболтать о своих приключениях. Зато когда мастер Робинтон тепло приветствовал его, паренек прямо-таки надулся от гордости. «Ты прекрасно воспользовался представившейся возможностью. Только будь любезен, юный примор, объясни мне скорее, что означают твои загадочные сигналы, или я лопну от любопытства. Насколько я понял, старый дракон означает древних». «Вы правы, мой господин!» Повинуясь знаку Робинтона, Пьямур уселся и начал свой рассказ. Трон на Федранте и еще двое всадников на Голубых заявились, чтобы забрать у мастера рудокопов сапфиры. А ты совершенно уверен, что это были трон с Федрантом? Совершенно. Я видел их пару раз еще до ссылки. А потом, самим рудокопам они прекрасно известны главный орфиист сделал ему знак продолжать и мальчуган красноречиво описал все события минувшего дня вдохновленный таким изумительным слушателем как мастер робинтон который напряженно внимал ему не задавая ни единого вопроса потом главный арфист заставил пьемуру повторить рассказ снова, но на этот раз его интересовали подробности реплики а уж сцена столкновения древнего с мастером рудокопов пьямуру пришлось передать до мельчайших деталей Робинтон одобрительно посмеялся, услышав о находчивости Пьемура. Похвалил за осторожность, когда услышал, что тот спрятал ограненные сапфиры в сапоги. Только тогда паренек вспомнил, что должен отдать драгоценные камни главному орфисту. Он выложил сапфиры на стол, и солнце ярко заиграло на их отполированных гранях. «Я сам поговорю с мастером Никатом. Думаю, мы с ним увидимся сегодня же». Проговорил Робинтон и, держа камень двумя пальцами, принялся рассматривать его на свет. Изумительная работа. Ни единого изъяна. «Мастер так и сказал!» Осмелев поддохнул Пьемур. «Думаю, не так-то просто подобрать нужный синий цвет для мастеров нашего цеха!» Мастер Робинтон удивленно воззрился на Пьемура. Потом удивление сменилось добродушной улыбкой. «Надеюсь, молодой человек, это вы тоже оставите при себе?» Пьямур важно кивнул. «Разумеется! А вот если бы у меня был свой фаер, вам бы не пришлось беспокоиться ни из-за меня, ни из-за камней. К тому же, можно было бы задать жару негодяю Трону». Лицо главного арфиста мгновенно переменилось. Теперь на нем не было и следа добродушия. Глаза метали молнии. Пьемур был уже сам не рад, что сболтнул лишнее. Он даже не мог спрятать взгляд от суровых глаз мастера Робинтона, хотя больше всего на свете ему хотелось бы уползти куда-нибудь подальше, скрыться от явного неодобрения учителя. Паренек сжался, прекрасно осознавая, что его дерзость достойна хорошей оплеухе. «Когда ты проявляешь смекалку, как, например, вчера, после невыносимо долгого умолчания произнёс мастер Робинтон. «То тем самым подтверждаешь то доброе мнение, которое Минолли высказал о твоих способностях. Но сейчас ты подтвердил то худшее, что говорили мне про тебя мастера нашего цеха. Я не противник честолюбия и умения самостоятельно мыслить, но...» Внезапно из его голоса исчезло холодное неодобрение. Но самонадеянность считаю непростительным пороком. А тот, кто осмеливается осуждать всадника, допускает преступную неосмотрительность. К тому же, главный орфист предостерегающе поднял палец. «Ты спешишь получить привилегию, которую никоим образом не заслужил?» «А теперь ступай к мастеру о лодке», И выучи, как правильно передавать слово древний. Добродушная нотка, вновь прозвучавшая в его голосе, совсем до канала Пьемура. Ему было бы куда легче, если бы мастер как следует отругал его за дерзость или даже надавал подзатыльников. Он счел за благо поскорее убраться, хотя ноги плохо слушались. «Пьемур!» — окликнул его мастер Робинтон, когда он возился с дверной ручкой. Хочу тебе сказать, что на прииске ты проявил себя молодцом. Только прошу тебя. И в голосе его послышалось такое же изнеможение, которое он частенько слыхал у мастера Шаганара. Постарайся держать язык за зубами. Постараюсь, мой господин. Обязательно постараюсь. Голос Пьемура предательски сорвался. И он выскочил из кабинета, чтобы мастер не увидел на его глазах слез стыда и облегчения. Он постоял минутку в безлюдном коридоре, от души радуясь, что в этот час вокруг никого нет. Мальчуган искренне стыдился своей опрометчивой выходки. «Мастер, как всегда, прав. Нужно научиться сначала думать, а потом уже говорить. Тогда ему и в голову не пришло бы ляпнуть такое про всадника». Любой другой мастер задал бы ему хорошую трепку. домис тот бы не колебался ни секунды. Да и сонный мастер Шаганар, руку он не раз ощущал на своей физиономии за непозволительную дерзость, тоже. И что его стукнуло обругать всадника, пусть даже древнего, да еще в разговоре с самим мастером Робинтоном. Это непревзойденная наглость. Даже для него, Пьемура. Паренек содрогнулся и дал себе горячую клятву впредь обуздывать свои мысли. А еще пуще язык. Особенно теперь, когда он в курсе действительно важных событий. Ведь еще до своего нескромного замечания он был уверен. Появление на прииске древних, а тем более цель этого появления, неприятно удивит главного орфиста. Да и что можно предпринять против незаконных набегов древних на север? Пьямур яростно дернул себя за ухо, так, что на глаза навернулись слезы, и побрел по коридору. Спрашивается, как выяснить барабанный сигнал для слова «древнее». При сложившихся обстоятельствах он не может просто так взять и спросить Дерцана, не объяснив, зачем ему это нужно. Не может он спросить и других учеников. Они и так на него взъелись за слишком быстрые успехи в учебе. Но он был уверен, что случай не замедлит представиться. Потом паренек задумался. Интересно, зачем мастер Робинтон велел ему узнать этот сигнал? Может быть, он понадобится Пьемуру в будущем? Значит, главный орфист ожидает, что за этим визитом древних последуют и другие? Непонятно. Эти размышления занимали Пьемура несколько дней подряд пока ему и вправду не представился случай отыскать нужный сигнал. К негодованию Пьемура Дерцан его встретил так, как будто он нарочно задержался, чтобы уклониться от чистки барабанов. Это было первое задание, и поскольку Пьемур не мог полировать барабаны, когда они были в работе, то провозился до самого обеда. После еды ему пришлось осваивать еще один вид деятельности, принятый на барабанной вышке поскольку он на свою беду так хорошо запоминал сигналы. Всем ученикам полагалось, услышав сообщение, записать его. Потом Дерцан проверял, что получилось у каждого. Сначала Пьемуру показалось, что это совершенно безобидное занятие, и только потом выяснилось, оно сулит ему очередную неприятность. Все барабанные депеши считались секретными. На взгляд Пьемура это было изрядной глупостью, ведь большинство подмастерьев и все без исключения мастера отлично разбирались в барабанных сигналах. Так что добрая треть обитателей цеха орфистов понимала большинство барабанных посланий, грохочущих над долиной. Тем не менее, если слухи о чем-то особо важном начинали гулять по всему цеху, в этом было принято винить болтливых учеников барабанщика. и вот теперь Роль козла отпущения собирались навязать Пьемуру. Когда Дерцан впервые обвинил его в излишней болтливости, случилось это через пару дней после того, как он стал записывать сообщение, он уставился на подмастерье в полном недоумении, за что тут же получил увесистую оплюху. «Учти, Пьемур, со мной твои номера не пройдут, я их знаю наперечет». «Как же так, мой господин?» «Я бываю в цехе только во время обеда, да и то не всегда!» «Не смей возражать!» но послушайте, мой господин!» Дерцан наградил его очередной оплеухой. И Пьемур скорбно удалился, чтобы наедине подумать, кто же из учеников роет ему яму. Не иначе, как Клелл. Но как его остановить? Мастер Робинтон не должен услышать такую отъявленную ложь. Дня через два из Набола поступило срочное сообщение для мастера Олдаева. Поскольку дежурил Пьемур, его и отрядили с ним к главному лекарю. Опасаясь снова стать жертвой ложного обвинения, Пьемур позаботился о том, чтобы никого не встретить ни во дворе, ни в здании. Мастер Олдаев попросил мальчика подождать ответа, который он, написав, тщательно сложил. Пьемур промчался через пустынный двор, Взлетел по лестнице на барабанную вышку и, запыхавшись, вручил записку Дерцану. «Вот! Видите, я не разворачивал и по пути не встретил ни единой живой души!» Дерцан все больше хмурясь глядел на него. «Ты, кажется, снова намерен дерзить!» Подмастерье замахнулся. Пьемур благоразумно отступил и увидел, что остальные ученики с большим интересом наблюдают за их разговором. Злорадный блеск в глазах Клела подтвердил подозрения Пьемура. «Нет, я намерен доказать, что не болтаю направо и налево, даже если понимаю, что говорится в послании. Лорд Мирон Набольский заболел и срочно требует к себе мастера Олдайва». «Только кого волнует, если он отдаст концы после того, что он сделал для Перна?» Пьемур знал, что заслужил оплеуху, и на этот раз не стал увертываться. «Придется тебе, Пьемур, поучиться вежливости, или отправляйся обратно в свой холд, крутить хвосты с кукунам!» «Я имею полное право защищать свою честь, и у меня есть для этого все возможности!» Паренек вовремя прикусил язык. Он чуть было не ляпнул, что сам мастер Робинтон может подтвердить. Пьемур не болтун. Ведь в цехе орфистов, где слухи распространялись быстротой молнии, пока не просочилось ни единого слова о набеге древних на прииск. «Какие же?» Насмешливый вопрос Дерцана убедительно доказал Пьемуру. «Сделать это будет неимоверно трудно, не рискуя заслужить справедливого обвинения в неумении держать язык за зубами». Ночью, когда все безмятежно спали, Пьемур беспокойно ворочался сбоку на бок не в силах заснуть. Чем больше он обдумывал стоящую перед ним задачу, тем больше убеждался. Решить ее чрезвычайно сложно, нигде не погрешив против осмотрительности. Раньше, когда он мог спокойно обсудить все с приятелями, с Бонсом, Бролли, Тиммини и Ранли, он непременно попросил бы у них помощи. Совместными усилиями они наверняка нашли бы какой-нибудь выход. Если же он обратится по такому ничтожному поводу к Миноле или Сибилу, они могут подумать, что напрасно остановили на нем свой выбор. Хуже того, сами его жалобы они могут счесть излишней болтливостью. Мастер Робинтон как в воду глядел, когда сказал, что обстоятельства могут вынудить Пьемура разболтать сведения, которые должны оставаться тайной. Только откуда же главный орфист знал, что Пьемур, став учеником барабанщика, вляпается как раз туда, где его будет легче всего обвинить в неумении хранить секреты? Наконец, его изобретательный ум нашел одну возможность. Все ученики, даже старшие из них, Клел, все еще корпели над барабанными сигналами средней сложности. И поэтому никогда не могли разобрать длинные послания, приходящие в цех орфистов от начала до конца. Значит, если Пьемур в совершенстве владеет барабанной азбукой, он сможет понимать сообщение целиком. Только Дерцану он этого не покажет, а будет вести свой личный список всех дипеш, которые примет и переведет. Тогда, как только снова возникнет слух, в котором будет фигурировать какое-нибудь наполовину понятое послание, Пьемур докажет Дерцану, что он знал все сообщение от начала до конца а не только обрывки, которые разобрали другие ученики. Чтобы еще больше преуспеть в своем замысле, Пьемур торчал на барабанной вышке даже во время обеда. Причем старался не попадаться на глаза ни дерцану, ни мастеру, ни дежурным подмастерьям. Ведь если рядом с ним никого не будет, никто не сможет обвинить его, что он распускает слухи. Даже когда его посылали отнести кому-нибудь записку, Он возвращался с такой быстротой, чтобы никто не мог заподозрить его в том, что он слоняется без дела и сплетничает с кем попало. Во дворе он появлялся только для того, чтобы кормить фаеров вместе с Минолли. А сообщения продолжали приходить. То срочные, то такие любопытные, что Пьямур был почти уверен, какой-нибудь ученик не удержится и разболтает. Но ни один слух... Ни один шепоток не вознаградил его за понесенные жертвы. Он в отчаянии отказался от своего плана и порвал все сообщения, которые успел записать, но продолжал держаться особняком от остальных. Пьемур уже стал сомневаться, что долго выдержит, когда в один прекрасный день, сразу после завтрака, на барабанной вышке снова появилась Минолли. «Сегодня мне понадобится гонец!» объявила она дерцану забирай клево нет мне нужен пиемур послушай миноля я ничего не имею против того чтобы он выполнял мелкие поручения но пиемура выбрал мастер робинтон пожав плечами сказала девушка и согласовал с мастером моллоки собирайся пур Пьемур прошагал через гостиную, не обращая внимания на злобные взгляды, которые кидал на него Клел. миноль мне кажется, стоит упомянуть мастеру Робинтону, что мы не находим Пьемур особенно надежным». «Пьемур ненадежен!» Пьемур как раз собирался обернуться и бросить Дерцану вызов. Но веселая снисходительность, прозвучавшая в тоне Менолли, Оказалось, куда лучшей защитой, нежели любой шаг, который он мог предпринять сам. Одним невинным вопросом Миноли задал Дерцану, не говоря уж оклели остальных, непростую задачу. Ничего, пусть поломают голову на досуге. Ведь он наверняка тебе жаловался. Пьемор услышал в голосе подмастерья насмешку. Он вздохнул поглубже и продолжал собираться. «Вообще-то», — с недоумением проговорила Минолли, — «он почти не открывал рта. Разве что сказал пару слов о погоде да о настроении фаеров. А что, Дерцан, ему есть на что жаловаться?» Пьемур почти вбежал в комнату, чтобы предупредить возможное объяснение подмастерья. Обстоятельства явно складывались в его пользу. «Я готов, миноле «Да, нам нужно спешить». Пьямур видел, что миноли явно хочет выслушать ответ Дерцана. «Но мы еще вернемся к этому разговору. Пошли, Пьямур». Стуча каблуками, девушка побежала вниз по лестнице и, только миновав первую площадку, обернулась к Пьямуру. «Ну, что ты там натворил?» «Ничего!» — ответил он с такой горячностью, что Минолли усмехнулась. «И в этом вся беда. Твоя слава сослужила тебе плохую службу? Гораздо хуже. Ее собираются использовать против меня. Как не хотелось Пьемуру поговорить на эту тему, он решил, что чем меньше он скажет, даже Минолли, тем лучше. Что, ученики на тебя взъелись? Видел я их в физиономии. Чем ты успел им насолить? «Если только тем, что слишком быстро заучил барабанные сигналы». «Ты уверен?» «Еще как уверен. Неужели ты думаешь, что я бы захотел опозориться перед мастером Робинтоном?» «Пожалуй, нет», — задумчиво проговорила она, спускаясь с последнего пролета. «Знаешь, мы разберемся с этим делом, когда вернемся. Сегодня в холл Диайген ярмарка». И мы с Сибилом приглашены туда как орфисты. А от тебя, мастер Робинтон, хочет, чтобы ты сыграл роль простоватого мальчишки-шкалера. Могу ли я спросить, почему?» Страдальчески вздохнув, осведомился Пьемур. Миноль рассмеялась и взъерошила ему волосы. «Спросить-то ты можешь, только я не смогу тебе ответить. Нам про это ничего не известно». «Просто мастер хочет, чтобы ты поболтался по ярмарке и послушал, о чем говорит народ». «Он имеет в виду древних?» – как можно равнодушнее спросил Пьемур. «Возможно», – поразмыслив, ответила Минолли. «Он явно озабочен. Пусть я его помощница, но даже я не всегда знаю, что у него на уме. И Сибил тоже». Она вышла из подарки и направилась к ярмарочному лугу. «Так я полечу на драконе!» — вырвалось у Пьемура. Он застыл на месте, не в силах оторвать глаз от представшей пред ним картины. Бронзовый Лиот, развернув сверкающие на солнце крылья, величаво поворачивал голову, наблюдая воздушные пляски фаеров. Глаза великана переливались голубовато-зеленым сиянием. У его плеча стояли Нтон, предводитель Фортвейра, и Сибилл. Рядом с огромным драконом оба они, несмотря на высокий рост, казались карликами. «Шевелись, Пьемур! Нас ждут! Айгенская ярмарка в самом разгаре!» Пьемур принялся натягивать кожаную куртку и под этим предлогом слегка отстал от миноли Его одновременно восхищало и ужасало предстоящее путешествие на драконе. «Видели бы его эти олухи с барабанной вышки!» наверняка задумались бы, стоит ли порочить его доброе имя. Сейчас ему не хотелось думать о том, что такое отличие, как полет на драконе, неизбежно еще больше осложнит его участь. Разве в этом дело? Он, Пьемур, полетит на драконе! Нтон всегда был для него идеалом всадника. Высокий, широкоплечий, темные волосы, вырвавшиеся из подлетного шлема, не спадают свободной волной.